Глава двадцать В саду. С начала времен у каждого века были свои изобретения. В последнем столетии совершили много удивительных открытий, больше, чем в предыдущих веках. Сначала люди не хотели поверить, что можно совершить что-то новое и странное. Потом они начинают надеяться, что это можно сделать. Потом видят, что можно. А когда открытие совершено, Весь мир удивляется, почему это не сделали сотни лет назад. Одно из последних открытий – это то, что мысль может быть сильной, как электрические батареи, полезной, как солнечный свет, или, наоборот, убийственной, как яд. Позволять, чтобы вами овладели грустные или плохие мысли – это так же опасно, как заразиться скарлатиной. Если же позволить такой мысли остаться, она может не покинуть вас всю жизнь. Пока ум Мэри был заполнен неприятными мыслями, плохим отношением к людям, ей было все равно, как к ней будут относиться окружающие. Она была равнодушна ко всему, что ее окружало, и была желтолицем, больным, скучным и капризным ребенком. Но обстоятельства были очень добры к ней, хотя она этого и не осознавала. Они начали действовать ей на пользу. Когда ее ум начинали занимать мысли о малиновках и домиках на вересковой пустоши, полных детей, о старых странных садовниках со сморщенными лицами, о простых йоркширских девушках-горничных, о весне и таинственном саде, оживающем изо дня в день, а также о мальчике с вересковой пустоши и о его зверушках, в ее голове не осталось места для неприятных мыслей, которые бы плохо действовали на ее печень и пищеварение вызывали усталость и желтый цвет кожи. Пока Колин запирался в своей комнате и думал только о своих страхах, болезнях и ненависти к тем, кто смотрел на него, пока целыми часами думал о горбах и ранней смерти, он был истеричным, полусумасшедшим маленьким ипохондриком, который ничего не знал о солнечном свете и весне, и который не знал, что может быть здоровым и ходить собственными ногами, если попробует сделать это. Но когда новые, прекрасные мысли начали брать вверх над старыми, отвратительными, жизнь начала возвращаться к нему. Его кровь быстрее потекла по жилам, а сила влилась в него могучей волной. Его научный эксперимент был очень практичным и простым, и в нем вообще не было ничего сверхъестественного. Еще более удивительные вещи могут произойти с тем, кто вовремя заметит, что его умом овладевают плохие мысли, и сумеет их победить и заменить добрыми, которые дадут ему храбрость и силу. Две вещи не могут одновременно находиться в одном и том же месте. Там, где ты розу, мой мальчик, посадишь, не вырастет чертополох. В то время как таинственный сад возвращался к жизни, и вместе с ним возвращались к жизни мальчика и девочка, один человек путешествовал по миру далеко-далеко среди прекрасных фьордов Норвегии, долин и гор Швейцарии. И это был человек, который десять лет поддавался темным и тоскливым мыслям. Он не сопротивлялся им и не пытался заменить угрюмые мысли другими, светлыми. Он путешествовал по берегам Голубых озер, Но плохие мысли шли за ним. Он отдыхал на горных склонах. Среди темно-синих цветов горячавки дышал ароматным горным воздухом. Но плохие мысли не покидали его. Ужасная грусть охватила его в минуты самого большого счастья. Мрак захватил его душу, и он не хотел допустить туда ни луча света. Он забыл и забросил свой дом и обязанности. Когда он путешествовал, казалось, темнота окружала его и отравляла атмосферу вокруг него тоской, действуя и на других людей. Большинство чужих людей считали его полусумасшедшим или человеком, на совести которого есть тайное преступление. Это был высокий человек с продолговатым лицом и сутулой спиной, а в гостиничных книгах он всегда записывался как Арчибальд Крейвен из поместья Твейт, Йоркшир, Англия. Он путешествовал по всему свету до того дня, когда увидел мисс Мэри в своем кабинете и сказал ей, что она может иметь свой кусочек земли. Он посетил самые прекрасные места Европы, но нигде не задерживался дольше, чем на несколько дней. Он выбирал самые тихие и отдаленные места. Он карабкался на вершины гор, скрытые в облаках, и смотрел на другие вершины, когда вставало солнце, и озаряло землю таким светом что казалось, будто весь мир только что родился. Но этот цвет, словно никогда не касался его, пока он вдруг не осознал, что впервые за десять лет с ним случилось что-то странное. Он был в прекрасной долине австрийского Тироля, среди таких прекрасных мест, которые были способны утешить даже самого несчастного человека. Он шел долго, но не находил успокоения. Наконец он почувствовал усталость, И чтобы отдохнуть, прилег на ковер из замха на берегу ручья. Это был прозрачный маленький ручеек, который радостно бежал по своему узкому ложу среди буйной густой зелени. Иногда плеск его воды звучал, как тихий смех, ударяясь о камни. Он видел, как птицы наклоняли головки и пили из ручья, а потом раскрывали крылья и улетали. Ручеек был словно живой, и его тихий шум делал тишину еще более глубокой. Долина была полна покоя. Глядя на чистую воду, Арчибальд Крейвен постепенно почувствовал, как его мысли и тело начали наполняться спокойствием и тишиной долины. Он был как во сне, но не спал. Он сидел и смотрел на пронизанную солнцем воду, а его глаза начали замечать цветы, растущие на берегу ручья. В одном месте расцвело целое поле незабудок так близко от воды, что их листья купались в ручье. И вдруг он вспомнил, как любил смотреть на них. Он с нежностью думал о том, какое это чудо — тысячи раскрывающихся цветов. Сначала он не понял, что эта простая мысль постепенно заполнила его мозг, пока от него не ушли все грустные мысли. Это было так, словно свежая, лучезарная весна начала просыпаться над сонными водами болот. И она поднималась поднималась, пока не превратила темные воды в кристально чистую воду. Но, конечно, он этого не осознавал. Он знал только, что долину охватывала все более глубокая тишина. А он сидел и смотрел на яркую, нежную голубизну цветов. Он не знал, как долго он просидел здесь и что с ним случилось, но, наконец, вздрогнул, словно просыпаясь. Медленно поднялся, и стоял на пушистом ковре из-за мха, глубоко дыша, и не зная, что с ним происходит. Казалось, что-то в нем потихоньку созрело и покинуло его. — Что это? — почти прошептал он и провел рукой по лбу. — Я чувствую себя так, словно возвращаюсь к жизни. Мне недостаточно известно о чудесах неведомых вещей, чтобы можно было объяснить, как это случилось с ним. И пока никто не мог бы объяснить это, он сам этого не понимал. Но он вспомнил этот странный час через несколько месяцев, когда снова оказался в Твейт, и пришел к выводу, что в этот же день Колин, впервые оказавшись в таинственном саду, воскликнул «Я буду жить вечно, вечно, вечно». Этот странный покой оставался с ним весь вечер, и он уснул сном, который вернул ему силы. Но, к сожалению, это продолжалось недолго. Он не знал, как сохранить этот покой. Уже на следующую ночь он широко распахнул дверь перед своими темными мыслями, и они накрыли его волной и снова захватили его. Он уехал из долины и опять принялся путешествовать. Но странная вещь. Были минуты, а иногда и целые часы, когда неизвестно, почему эта гнетущая его тяжесть словно отступала. И он снова ощущал себя живым человеком. Медленно, медленно. Сам не зная, как, он возвращался к жизни вместе с таинственным садом. Когда золотое лето сменилось яркой золотистой осенью, он поехал к озеру Кома. Здесь было прекрасно, как во сне. Он целые дни проводил над кристальной голубизной озера или бродил среди изумрудной зелени холмов до изнеможения. Но в это время он стал лучше спать, и его перестали мучить страшные сны. «Возможно, — думал он, — я просто начинаю выздоравливать». К нему начали возвращаться силы, потому что благодаря этим мирным часам, когда его мысли менялись, его душа постепенно тоже становилась сильнее. Он начал думать о Твейт и о том, не пора ли вернуться домой. Время от времени он думал о сыне и спрашивал себя, что бы почувствовал сейчас, если бы оказался перед кроватью с четырьмя резными колоннами, и увидел маленькое личико с резкими чертами. Словно вырезанная из слоновой кости, И темные ресницы, осеняющие, странные, Плотно закрытые во сне глаза сына. Он вздрогнул. Одним прекрасным днем он на прогулке зашел так далеко, Что, когда возвращался, полная луна была уже высоко в небе, И все вокруг было полно пурпурных теней и серебристого сияния. Тишина озера, берегов и леса была так чудесна, Что он не пошел в виллу, где жил. Он пошел на маленькую террасу над водой, сел на лавочку и вдыхал райские запахи этой ночи. Он почувствовал, что его охватило странное спокойствие. Тишина становилась все глубже, глубже, и он уснул. Он не знал, когда уснул, и ему начал сниться сон. Этот сон был настолько реальным, словно все происходило на его. Позже он припомнил, что ему казалось, будто он не спит. Он сидел, вдыхал запах осенних роз, и слушал, как вода плещется у его ног. Вдруг он услышал, что его зовет милый, ясный и счастливый голос, далекий голос. Голос казался очень далеким, но он слышал его так ясно, словно слова раздавались рядом с ним. «Арчи! Арчи! Арчи!» — говорил голос, а потом опять еще нежнее и отчетливее, чем раньше. «Арчи! Арчи!» Ему показалось во сне, будто он вскочил на ноги, и он даже не удивился. Голос был настолько реальным, что он должен был его услышать. «Лилиан! Лилиан!» — ответил он. «Лилиан, где ты?» «В саду!» — прозвучал ответ, словно звук золотой флейты. «В саду!» И сон прервался. Но он не проснулся. Он глубоко и сладко спал всю эту прекрасную ночь. Когда он проснулся, было уже солнечное утро, а над ним стоял слуга. Этот итальянец, как и все слуги, работающие в Вилле, привык, не удивляясь, воспринимать любой каприз чужестранцев. Никто не знал, когда он уйдет или вернется, где ляжет спать, захочет целую ночь бродить по парку или целую ночь пролежит в лодке на озере. Слуга держал поднос с письмами и спокойно ждал, пока мистер Крейвен возьмет их. Когда он ушел, мистер Крейвен сидел несколько минут, держа их в руке и глядя на озеро. Он по-прежнему ощущал покой и что-то еще, чувство словно жестокого несчастья, которое случилось с ним, не существовало, и что-то изменилось. Он вспомнил свой сон, такой правдоподобный. — В саду, — сказал он, безмерно удивленный. — В саду? Но ведь калитка заперта, а ключ глубоко закопан. Когда спустя несколько минут он взглянул на письма, которые держал в руке, то увидел, что на самом верху лежит письмо из Англии, из Йоркшира. Адрес был написан ровным женским почерком. Но этот почерк был ему незнаком. Он открыл конверт, не думая о том, кто пишет, но первые же слова привлекли его внимание. «Дорогой сэр, я Сьюзен Соварби, которая когда-то осмелилась заговорить с вами на вересковой пустоши». Я тогда разговаривала с вами про мисс Мэри. Я опять осмелилась побеспокоить вас. Дорогой сэр, если бы я была на вашем месте, я бы вернулась домой. Я думаю, вы будете счастливы. Если вернетесь, и простите меня, сэр, я думаю, что если бы ваша жена была жива, она бы тоже просила, чтобы вы вернулись. Ваша покорная служанка Сьюзен Соурби. Мистер Крейвин дважды прочел письмо, прежде чем положить его обратно в конверт. Он продолжал думать о своем сне. «Я возвращаюсь в Твейт, сказал он. «Да, надо немедленно ехать». И он пошел через сад в виллу и отдал Питчеру приказание готовиться к отъезду в Англию. Через несколько дней он опять был в Йоркшире, а во время своего долгого путешествия думал о своем сыне, как никогда за прошедшие десять лет не думал о нем. Все эти десять лет ему хотелось забыть о сыне, Сейчас, хотя он и не собирался думать о нем, воспоминания о сыне постоянно приходили ему на ум. Он вспоминал те черные дни, когда он почти сходил с ума, потому что ребенок выжил, а мать умерла. Он тогда вообще не хотел видеть его. А когда, наконец, пошел посмотреть на него, то увидел некрасивого, несчастного младенца, такого слабого, что все были уверены, что жить ему осталось всего несколько дней. Однако, к удивлению тех, кто о нем заботился, дни проходили за днями. Ребенок был жив, но все думали, что он вырастет калекой. Он не считал себя плохим отцом, у него просто вообще не было никаких отцовских чувств. Он привозил к ребенку докторов, сиделок, обеспечивал ему всяческие удобства, но вздрагивал от одной мысли о мальчике и похоронил себя в своем отчаянии. Когда после года отсутствия он вернулся в Мисольтвейд, и маленькое несчастное создание безразлично подняло к нему усталое и безразличное личико с огромными серыми глазами в обрамлении черных ресниц, так страшно похожими на счастливые глаза, которые он обожал, но настолько иными, он не смог вынести их взгляда, и отвернулся от сына бледный как смерть. Потом он видел мальчика редко разве что спящим, и все, что он знал о сыне, это то, что тот неизлечимо больной инвалид, с плохим, истеричным, нездоровым характером. Вредным для его здоровья приступом злости можно было противостоять, столько уступая ему абсолютно во всем. Эти воспоминания не радовали мистера Кревина. Но когда поезд вез его через тоннели и золотые долины, Человек, возвращающийся к жизни, начал думать о них по-новому и думал долго и глубоко. «Возможно, все эти десять лет я ошибался», — говорил он сам себе. «Десять лет — это так долго. Может быть, уже слишком поздно и ничего не исправить. О чем я думал все это время?» Конечно, это была плохая черная магия — начинать что-то со слов «слишком поздно». Даже Колин мог бы сказать ему об этом. Но мистер Крейвен ничего не знал о магии. Ни о черной, ни о белой. Ему предстояло этому еще научиться. Он думал о том, почему Сьюзен Сауэрби осмелилась написать ему письмо. Не потому ли, что сама имеет детей, она поняла, что мальчику стало намного хуже. Может быть, он очень болен. Если бы мистер Крейвен не был во власти этого странного чувства покоя, которое охватило его, он был бы еще несчастнее, чем всегда». Но покой принес с собой отвагу и надежду. Он поймал себя на том, что вместо того, чтобы поддаваться плохим мыслям, пытается верить, что все будет хорошо. Возможно ли, чтобы Сьюзан Соурби поняла, что я могу хорошо повлиять на сына и контролировать его, думал он. Поеду и увижу с ней по пути в Миссель Но когда он по пути через вересковую пустошь приказал остановить карету перед маленьким домиком, семь или восемь детей, которые играли рядом с ним, сбились в кучку и, вежливо поклонившись, объяснили ему, что матушка рано утром отправилась на другой конец пустоши, чтобы помочь знакомой, у которой родился ребенок. А наш Дик, сообщили они, ходит в поместье и там несколько дней в неделю работает в саду. Мистер Крейвен посмотрел на этих крепких детишек с круглыми краснощекими лицами, которые широко улыбались, каждый по-своему, и осознал, какая это здоровая и приятная компания. Он дружески улыбнулся им, вытащил из кармана золотой соверен и подал его Элизабет, самой старший. «Если вы поделите это на восемь частей, то каждый из вас получит полкроны», — сказал он. Обрадованная детвора принялась кланяться, улыбаться, толкаться локтями и весело подпрыгивать, и мистер Крэйвин уехал. Езда по прекрасной вересковой пустоши утешительно действовала на него. Почему на этот раз он ощущал какое-то особенно сильное чувство возвращения домой? Чувство, которое, казалось, он больше никогда не должен был испытать, чувство красоты земли и неба и пурпурного простора вересковой пустоши и учащенный ритм сердца от любви к огромному старому дому, в котором на протяжении шести веков жили его предки. Как он убегал отсюда в последний раз, содрогаясь от мысли о запертых комнатах и о мальчике, лежащем на кровати с четырьмя резными колоннами и парчевыми знавесками? Возможно ли было обнаружить хотя бы малейшие перемены к лучшему? и суметь сохранить спокойствие при встрече. Каким же реальным был тот сон? Каким прекрасным и ясным был голос, позвавший его обратно? В саду. В саду. «Я попробую отыскать ключ», — сказал он. «Попробую открыть калитку. Я должен, хотя я не знаю почему». Когда он приехал в поместье, слуги, которые выстроились для почетной церемонии встречи, заметили, что он выглядит лучше, И что не сразу отправился в свои апартаменты, в которых обычно сразу запирался с питчером. Он пошел в библиотеку и послал за миссис Медлок. Она появилась немедленно, взволнованная, любопытная и неспокойная. Как поживает мастер Коллин? Спросил он. Я бы сказала, что он... Он переменился, если можно так выразиться, ответила запинаясь миссис Медлок. Ему хуже? допытывался хозяин. Миссис Медлок совсем растерялась. — Ну, как бы это объяснить вам, сэр? Ни доктор Крейвен, ни сиделка, ни я не можем понять, что с ним. — Почему же так? — По правде говоря, сэр, может быть, мастеру Колину лучше, а может быть и хуже. Его аппетит, сэр, такой представить себе невозможно. А уж его поведение... — Вы хотите сказать, что он ведет себя еще более странно, — тревожно нахмурился хозяин. — Вот именно, сэр. Он стал очень странным, если сравнить с тем, каким он был раньше. Раньше он ничего почти не ел, а потом вдруг как начал есть. Это что-то из ряда вон выходящее. А потом опять прекратил есть и отправлял еду обратно на кухню, как и раньше. Может быть, сэр, вы не знали, что он никогда не хотел выходить на свежий воздух? Что происходило, когда мы уговаривали его выйти в парк? Как вспомню, дрожу словно лист. Он доводил себя до такого состояния что доктор Крейвин сказал, что больше не будет его уговаривать, потому что не хочет брать на себя ответственность за приступы. Ну а потом, сэр, безо всяких уговоров, после одного из самых тяжелых приступов, он потребовал, чтобы его каждый день вывозили в сад с мисс Мэри и Диком, сыном Сьюзен Соверби, который возил его кресло. Он подружился с ними, с мисс Мэри и Диком, и Дик привел к нему своих ручных зверей — «И хотите, верьте, хотите, не верьте, сэр, теперь он с утра до вечера во дворе». «А как он выглядит?» — прозвучал следующий вопрос. «Если бы он питался нормально, сэр, можно было бы подумать, что он поправился. Но мы боимся, не опухает ли он. Иногда он так странно смеется, когда остается с мисс Мэри. Раньше он никогда не смеялся. Если вы позволите, доктор Крейвен сам придет поговорить с вами». Он никогда в жизни не был так растерян. — Где сейчас, мастер Коллин, — спросил мистер Крейвен. В саду, сэр. Он теперь все время в саду, хотя ни одной живой душе не позволено приближаться и смотреть на него. Мистер Крейвин почти не слышал ее последних слов. — В саду, — сказал он, когда отправил мисс Медлок обратно, и повторил — в саду. Ему пришлось сделать над собой усилия, чтобы очнуться, и, почувствовав, что опять вернулся к реальности, Он повернулся и вышел из комнаты. Он шел той же дорогой, что и Мэри когда-то, через калитку в живой изгороде, среди кустов лавра и мимо фонтана. Из фонтана струилась вода, а вокруг было множество ярких осенних цветов. Мистер Крейвен прошел газон и повернул в длинную аллею вдоль стены, заросшей плющом. Он медленно шел, глядя на дорожку, и чувствовал, словно какая-то сила, Тянет его к этому месту, где он так давно не был и не знал почему. По мере того, как он приближался к таинственному саду, его шаги становились все медленнее. Мистер Крейвен знал, где находится калитка, хотя заросли плюща были такими густыми, но не мог точно вспомнить, где же он зарыт, этот ключ. Поэтому он приостановился, чтобы оглядеться, и тут же остановился, совсем, и начал прислушиваться, спрашивая сам себя, — Не снится ли ему все это? Густой плющ свисал над закрытой калиткой. Ключ был зарыт под кустами. Ни одно живое существо не проходило сквозь эту калитку долгих десять лет. И все же в саду раздавались человеческие голоса и шум. Слышен был топот чьих-то ног. Словно кто-то бегал между деревьями, слышны были какие-то очень странные приглушенные голоса, тихие вскрики и сдерживаемый радостный смех. Это звучало как смех молодых существ, неудержимый смех детей, которые стараются, чтобы их не услышали, но в какой-то момент не смогли удержаться, чтобы не засмеяться громко. Что же это, о Господи, снится ему, что он сейчас слышит? Неужели он потерял рассудок, и ему кажется, будто он слышит вещи, недоступные для человеческих ушей? А может быть, именно об этом говорил ему тот тихий, ясный голос? А потом наступил момент, когда больше невозможно было сдерживаться, и звуки зазвучали во всю силу. Топот ног становился все быстрее и громче, и приближался к калитке. Слышно было здоровое молодое дыхание и взрывы неудержимого смеха. Калитка в стене распахнулась, настежь заросли плюща кто-то отвел вверх, и на полной скорости из калитки выбежал мальчик, который, не видя пришедшего, почти упал в его объятие. Мистер Крэйвин вовремя распахнул руки, чтобы предотвратить его падение от неожиданного столкновения, а когда немного отстранил от себя, чтобы взглянуть, задохнулся от изумления. Это был высокий и очень красивый мальчик. Он излучал энергию, а от быстрого бега его лицо разрумянилось. Мальчик отбросил лба густые волосы и поднял на мистера Крейвина странные серые глаза, полные смеха и веселья обрамленные длинными черными ресницами. Вот почему у мистера Крейвена перехватило дыхание. «Кто это? Что? Кто?» — пробормотал он. Колин иначе представлял все это. Иначе планировал свою встречу с отцом. Он никогда не думал, что их встреча произойдет именно так. Но, может быть, так было и лучше. Неожиданно столкнуться с ним, первым добежав до финиша. Колин выпрямился во весь рост. Мэри, которая бежала сразу за ним, тоже вылетела из калитки и подумала, что Колин даже стал еще выше, чем раньше. «Отец», — сказал он, — «я Колин. Ты, наверное, не веришь, что это я. Я сам с трудом в это верю. Я Колин». Так же, как и миссис Медлок, он не мог понять, что означают слова отца. «В саду, в саду». «Да», — захлебываясь, подхватил Колин, — «это сделал сад. И Мэри, и Дик», и звери и магия об этом никто не знает мы скрывали это пока ты не приедешь чтобы рассказать тебе я здоров я могу бегать быстрее чем мэри я хочу стать атлетом. он говорил это все как нормальный и здоровый мальчик его лицо пылало слова беспорядочно и нетерпеливо сыпались одно за другим, а душа мистера крейвина трепетала от невероятного счастья колин протянул руку и положил ее на плечо отца Папа Тарат? – спросил он. Тарат? Я буду жить всегда, всегда, всегда. Мистер Крейвен положил руки на плечи сына и молчал. Он не мог произнести ни слова. Веди меня в сад, мой мальчик, – сказал он наконец. И расскажи мне обо всем с самого начала. И они вошли в таинственный сад. Это было место полное очарования осени, сияющее золотом и пурпуром со островками фиолетовых астро и алых роз. И со всех сторон цвели поздние лилии, белые и белорубиновые. Он хорошо помнил, как здесь были посажены эти цветы. И именно в это время года они расцветали во всей своей красе. Цветущие плети поздних осенних роз велись повсюду и свешивались с каждой ветки. А солнечные лучи делали отблески пожелтевших листьев такими золотыми, что казалось, будто ты находишься в сияющем золотом храме. Мистер Крэйвин молча стоял и смотрел, совсем как дети, когда они впервые увидели деревья этого сада в сероватой дымке. Он долго рассматривал все вокруг. «Я думал, этот сад погибнет», — сказал он. Мэри тоже сначала так думала, — ответил Колин. Но все же он ожил. Потом они уселись под своим деревом, все кроме Колина, который хотел рассказывать свою историю стоя. Это была самая странная история, которую довелось услышать Арчибальду Краевину за всю его жизнь, и была она рассказана с юношеской страстью и фантазией. Тайна, магия, дикие звери, необыкновенная ночная встреча, приход весны, оскорбленная гордость, которая заставила юного Раджу впервые вскочить на ноги, чтобы солгать старому Бену прямо в лицо. Необыкновенное содружество, вынужденное притворство и ломаные комедии. Огромная тайна, о которой нельзя было никому рассказывать. Слушатель смеялся до слез. Но иногда слезы наплывали на его глаза, хотя он и не смеялся. Атлет, преподаватель, научный исследователь. Все эти планы мальчика были такими забавными, очаровательными, здоровыми и интересными. А теперь, сказал завершая свою историю Колин, «Больше не будет никаких тайн и секретов. Хотя я и боюсь, что все в обморок попадут, когда меня увидят. Но больше ни за что не сяду в инвалидную коляску. Пойдем домой, папа». Многочисленные обязанности Бена Уэзерстаффа редко позволяли ему уходить из сада. Но по такому случаю он решил занести на кухню овощей. Миссис Мэдлок пригласила его в комнату для слуг на кружку пива. И он присутствовал, как того и хотел, при самом драматическом событии в истории последнего поколения рода Крейвинов. Сквозь окно, выходящее во двор, был виден участок газона. Миссис Медлок, которая знала, что Бен пришел из сада, надеялась, что ему удалось встретить хозяина. И, может быть, даже увидеть, как тот встретился с сыном. «Вы видели их, Уэзерстав?» — спросила она. Бен оторвался от кружки с пивом. Тыльной стороной ладони вытер губы и с многозначительной улыбкой ответил. — Ага, а как же? — Обоих? — продолжала допытываться экономка. — Обоих, — ответил Бен. — Большое вам спасибо, мэм. Я бы не отказался опрокинуть еще кружечку пивка. — Вместе? — расспрашивала миссис Медлок, поспешно наливая еще пиво. — Вместе, мэм. И Бен одним глотком упражнил половину кружки. Где был мастер Колин? Как он выглядел? Что они сказали друг другу? Да я не слышал, — ответил Бен, — потому что стоял за забором на лестнице. Я только вот что вам скажу. Там такие дела. Вы все тут и удумать такого не можете. Но кое о чем очень даже скоро узнаете. И не прошло и двух минут, как он опустошил еще кружку и указал ей в сторону окна, через которое был... — Виден газон. — Гляньте-ка, — сказал Бен, — ну и дела. Поглядите, кто там идет. Миссис Медлок взглянула в окно, всплеснула руками и пронзительно завопила. И все слуги и служанки, услышав этот вопль, бросились к окну, глядя так, что у всех у них чуть глаза не вылезли на лоб. По траве шел хозяин поместья миссель Твейт, а выглядел он таким, каким его никогда не видели. И рядом с ним, с высоко поднятой головой и смеющимися глазами, уверенно и энергично, как самый здоровый мальчишка в Йоркшире, шел молодой хозяин Колин. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого.